Глава вторая. Предатели! Проревел Скарпанук, и столько в его голосе было ярости, что десять боязливо поежились. Всю обратную дорогу до базы он молчал и дал волю своим чувствам, только опустившись на землю планеты Аруб. Все предатели! Не унимался он. Особенно ты, смертоносец. У тебя прямо на лице написано, что ты предатель, крупными буквами. Где? «Где именно?» – забеспокоился смертоносец. «Да, забыл добавить, ты еще и тупица!» – сказал скорпанок «Когда-нибудь я превращу тебя в фарш, который скормлю стаду кровожадных огненных крокодилов с планеты Хитрог. Какого черта ты не прикончил этого поросюшку?» «Да вы же сами не велели!» – воскликнул смертоносец. «Я не велел?» «Ну да!» «М -м, «А какого черта ты меня послушался? Надо было его все же втихаря немного прирезать. Так, самую малость». «Ага, вас не послушаешься, потом долго помнить будешь», пробормотал смертоносец. «Что? Что ты там бормочешь?» Грозно вопросил Скорпанок. «Я? Да так, пытаюсь вспомнить надпись на могиле моей любимой матушки. Скоро появятся надписи на твоей». «Нет! Какие тупицы и предатели меня окружают! Тупицы и предатели! И все приходится делать самому! Никто и пальцем о палец не ударит!» Он нервно расхаживал по площадке перед станцией, то и дело останавливаясь перед сбившимися в кучу десептиконами и грозным голосом вопрошая. «Кретины! Вы хоть понимаете, что вы кретины?» А уж предатели-то, предатели! У каждого типично предательское оружие. Признаете, что предали меня? Вот ты смертоносец. Почему ты за то время, что общаешься со мной, не поумнел ни на грамм? Учился бы тупица. Десептиконы, по опыту зная, что в таких случаях безопаснее всего молчать, героически отмалчивались. От этого Скарпанок приходил в еще большую ярость. Минут через пятнадцать он уже вытащил секиру и стал ею потрясать в воздухе. Тут многих десептиконов буквально прошиб холодный пот. «Я вас научу уму-разуму!» – кричал он, размахивая этим страшным оружием. Да так, что при каждом взмахе остро оточенное острие проносилось буквально возле носа смертоносца. Тот не смел шевельнуться из опасения, что острие может изменить траекторию движения и пополнить им ряды племени безносых. «Я вам покажу!» Едва не задыхаясь от ярости, он вдруг заметил кораблик Микута и, подойдя к нему, ахнул по его корпусу рукоятью секиры так, что на нем образовалась огромная вмятина. «Ну-ка ты, мальчишка, вылезай! Сколько ты там будешь отсиживаться? Вылезай, кому говорю!» Микут, который сидел в кресле пилота, скорчившись от страха, тяжело вздохнул, но вылезть не торопился. «Вылезай, говорю, а то и разнесу твою скорлупу на кусочки!» Хорошо понимая, что Скорпанок может с легкостью притворить эту угрозу в жизнь, Микут открыл люк и вылез наружу. «Вот!» Веско сказал Скорпанук, указывая на него секирой. «Что бы вы делали сейчас, если бы не мой острый Томились бы в плену автоботов. А я... я сразу сообразил, как вывернуться из трудного положения, в которое мы попали. Почему эта мысль пришла в голову именно мне, а не кому-то из вас?» «Именно поэтому вы – наш предводитель», – осмелился льстиво проговорить смертоносец. «Вы – великий, могучий, гениальный повелитель, наш тиран!» «Тиран!» – пробурчал Скорпонок, несколько сбавляя тон. «Тиран! Если бы не жуткое невезение, я бы сейчас был тираном всей галактики!» «Эх!» Он махнул рукой, потом неохотно спрятал секиру и распорядился. Всем заняться демонтажом оборудования базы. Пленника охранять как зеницу ока. В нем наша единственная надежда на спасение. Смертоносец. Пошлешь двух? Нет, четырех воинов патруль. Досмотри. Подбери самых толковых. Не дай бог прошляпят появление автоботов, а то что они пустятся за нами в погоню абсолютно точно. Немного подумав, он добавил. «Может быть, удастся это использовать, чтобы расквитаться? А что? Вполне возможно!» В глазах у него блеснула надежда. Обрадованная тем, что их повелитель сменил гнев на милость, десептиконы бросились исполнять его приказания. Отрядив четверых в патруль, смертоносец повел Микута внутрь базы. Он привел его в главный зал, в котором все еще лежала вышитая подушечка поросюшки, и сказал. «Связывать себя я не буду, но учти». «Ты должен находиться здесь. Если высунешь нос из этой комнаты, простишься с головой. Я отдам приказ всем десептиконам. Тот, кто застукает тебя за пределами этого зала, имеет право порубить тебя тотчас же на куски. Думаю, мои воины исполнят это приказание с особой радостью. Ты понял, что я сказал?» «Да», — ответил Микут. «Ну вот и хорошо». И смертоносец улыбнулся одной из тех свирепых улыбок, которые были для него так характерны. После этого он вышел. Дел и в самом деле было не в проворот. Мальчик остался один и, хорошо понимая, что оказался в довольно незавидном положении, присел на подушку поросюшки, чтобы хорошенько все обдумать смертоносец не лгал. Он и в самом деле отдал такой приказ. Отчасти из-за боязни, как бы мальчик не сбежал, а отчасти потому, что ему запал в душу, упрек Скорпонога в том, что он не пришил поросюшку. «Если мальчишку убьют», – рассуждал он, – «то в зависимости от обстоятельств это можно будет объяснить либо глупостью самого мальчишки, либо своей мудрой инициативой». В то, что автоботы последуют за десептиконами, чтобы спасти Микута, Смертоносец не очень верил. Сам он на их месте так бы не поступил ни за что. Распределив между десептиконами, кто какое оборудование снимает, и убедившись, что они, пусть неохотно, но все же взялись за дело, Смертоносец решил что позаботился обо всем и отправился инспектировать работу патрульных. Между тем, Скорпонок все еще расхаживал по площадке перед базой и обдумывал положение, в котором оказались он и его воины. «В конце концов», — думал он, — «могло быть и гораздо хуже. Итог? Меня разбили на голову». «Но все же я на свободе, и у меня осталось достаточное количество воинов, чтобы начать все сначала. Не так уже плохо». «Эх, поросюшка, поросюшка, сколько я сил положил на тебя, сколько пришлось притворяться другом людей. И вот результат. А победа была так близка, буквально на расстоянии вытянутой руки. Оставалось ее только схватить. Но нет, не повезло, опять не повезло». Тяжело вздохнув, он дал ради развлечения пробегавшему мимо клыку пинка и снова погрузился в свои мысли. «Как же мне начать все сначала? Сомнительно, чтобы судьба послала мне второй такой подарок, как поросюшка. Но ничего, что-нибудь подвернется. Уж так бывает всегда. Вот ты, кажется, потерял все, а потом вдруг вмешивается судьба, и через некоторое время, глядишь, ты снова на коне». Несколько приободрившись, он нагляделся кругом. Заметил кораблик Пинкута, и мысли его приняли иное направление. Да, ему удалось сохранить свободу, а стало быть и возможность начать все сначала. Но он все еще был под угрозой и будет в опасности еще по крайней мере сутки. Через сутки, захватив демонтированное оборудование, он сможет махнуть в любой конец галактики, построить там новую базу и заняться восстановлением сил. А также будет готовиться к новому раунду игры за господство над галактикой. Автоботы могут искать его сколько угодно. Галактика огромна, и в ней так много планет, что они могут заниматься этим до скончания века. Он же тем временем не будет терять зря времени. Вот только все это будет через сутки, а пока существует опасность того, что они что-нибудь придумают, освободят мальчишку и захватят его в плен. Скорпонок, конечно же, был умнее смертоносца и прекрасно понимал, что автоботы обязательно прилетят. Он не помнил ни одного случая, чтобы они бросили в беде друга, а значит, все эти сутки нужно ждать новых неприятностей и готовиться отразить новую атаку, и, может быть, не одну. Только бы мальчишка не сбежал», – подумал он, – «это было бы крахом всего». Остановившись на этой мысли, он прекратил ходить по площадке и решил проверить, как содержится заложник. Сказано – сделано. Отправившись на базу, он остановил первого встречного десептикона. Им оказался как раз звезда Шмыг. Расспросил его – отменил приказ смертоносца в отношении пленника поручил звезда шмыгу передать это другим десептиконам и подтопал прямиком в зал микут потратив минут 20 на обследование зала и не найдя в нем ничего, что можно было бы использовать для побега теперь теперьпанро сидел на вышитой подушке поросюшки и думал о своих друзьях его очень радовало что он совершил второй подвиг и еще раз их спас эта мысль не давала мальчику совсем пасть духом открылась дверь, И в зал вошел Скорпонок. Бросив на мальчика испытующий взгляд, он сказал себе. «Вот юное существо, которое еще не сильно искушено в жизни. Может быть, стоит с ним немного поговорить и попытаться вытянуть из него сведения, которые потом удастся использовать». Напустив на себя самый любезный вид, Скорпонок прошел к мальчику и притворно ласковым голосом спросил. «Ну что, мой юный друг?» как ты устроился устроился да как сказать микут сильно удивился эта метаморфоза его просто поразила буквально полчаса назад скорпанок представлялся ему отвратительным злобным чудовищем теперь же он вдруг приходит и пытается проявить заботу о пленнике с которым некоторое время назад обращался самым отвратительным образом то дело нечисто Решил Микут и на всякий случай решил разыграть из себя настоящего простака. А все же, может быть, у тебя есть какие-то желания? Может, тебе что-то не нравится? Мне-то, да, как сказать, я бы это. Ну-ну, говори, мой юный друг, говори. Я бы что-нибудь съел и выпил. Как? Мои нерадивые воины даже не удосужились накормить пленника? Да что я говорю пленника? «Накормить моего гостя! Воспринимай свое временное заточение так, будто ты в гостях! А насчет еды и воды не беспокойся! Я сейчас прикажу!» Выглянув в коридор, Скорпанок подозвал болтавшегося там без дела брюха и отдал ему приказ принести воды и еды. Получив такой приказ, брюх от удивления вытаращил глаза, но резво бросился его выполнять. Приказания повелителя обсуждению не подлежали. «Ну вот, скоро тебя накормят», — сообщил Скарпанук, возвращаясь в зал. «Может быть, еще какие-то желания?» «Нет, мне ничего больше не нужно». «Жаль, жаль, такое юное существо и больше ничего не желает». «Эх, молодость, молодость! Вот я, когда был юным существом, желал всего. Мне хотелось много энергии, мне хотелось, чтобы меня все уважали, хотелось отдавать приказы, кем-то повелевать. Вот ты, например, не хочешь кем-нибудь повелевать?» «А?» – вытаращил глаза Микут. «Получилось это у него очень натурально». «Говорю, не хочешь ли кем-нибудь покомандовать?» «Не-а». «А жаль». «В твоем возрасте вполне естественно мечтать о всеобщем поклонении, господстве, славе, верно ведь?» «Куда он клонит?» – лихорадочно соображал Микут. «Хочет перетащить на свою сторону? Вот дурак-то!» Между тем Скарпанок ждал ответа. Микут промямлил. «Ну, это иногда». «Ага!» – скричал Скарпанок. «Значит, все же хочется. Значит, я в тебе не ошибся, храброе юное существо. Иногда хочется, а потом я говорю себе, что все это чепуха, и мне уже не хочется никем командовать. Подумайте, ведь это плохо». «Плохо?» – удивился скорпанок «Почему?» «Ну как же. Ведь тот, кто командует, кроме всего, еще должен и заботиться о тех, кем он командует. Стараться придумать, как бы его подчиненный сделал свою работу лучше. Тут надо соображать. А мне лень. Зачем? Я лучше буду думать за себя». «Вот как. И ты прав, я скажу тебе. Ты прав. Я вот и сам командую с утра до ночи. Врагу такого не пожелаю. И к тому же вокруг меня одни лентяи и предатели. Ни на кого нельзя положиться». «Решительно ни на кого!» «Юное существо лениво», — решил про себя скорпанок «Это нужно использовать». «Вам, наверное, трудно», — посочувствовал Микут. «Ох, как трудно! Скажу по совести, я тоже лентяй каких свет не видывал. Кстати, а ты знаешь, что хорошо лениться лишь тому, кто служит начальнику, в глубине души тоже большому лентяю?» «Да ну?» «Ну, конечно!» «Вот скажи, твой Оптимус Прайн лентяй?» «Нет». «Так как же ты можешь служить тому, кто тебя не понимает, кто не может даже представить, что такое настоящая лень? А я вот могу, поскольку, как уже говорил тебе, в душе настоящий лентяй. Просто так сложились обстоятельства, что кроме меня некому присмотреть за этими бедными, глупыми десептиконами». В этот момент в зал зашел Брюха. На большом подносе он принес несколько банок консервированного мяса и кувшин с водой. «Постой перед ним!» – приказал ему скарпанок Брюха молча выполнил то, что было велено, и застыл как столб, ожидая дальнейших приказаний. «А теперь, скажи, ты ведь глуп?» – спросил Скорпонок. «Просто невероятно!» – честно ответил Брюха. Прямо дыня не проходит, чтобы я не спросил себя, «С чего это я такой глупый?» «И?» «И никак не найду ответа. Вот вчера только я спросил себя, «С чего это я так глуп, что служу вам?» А потом сказал, «Достаточно. Выйди и подожди за дверью. Будет исполнено, мой повелитель». Брюха вышел, а Скорпанок с горечью сказал, «Вот все они такие, глупцы и предатели». «Ладно, не об этом». «Короче, мальчик, ты видишь, кем мне приходится командовать? Сказать по чести, знаешь, что мне нужно?» «Нет», — ответил Микут, хотя давно уже догадался, куда ветер дует. «Мне нужно, чтобы рядом со мной был хотя бы один честный человек, такой, как ты. А ты ведь честный?» «Не знаю». «Честный, честный. Вон, как ты храбро защищал своих друзей. Короче, предлагаю». «Наплюй на автоботов и переходи на службу ко мне. Не пожалеешь. У меня ты сможешь лениться хоть целые сутки напролет». «Правда?» «Ну, конечно. Да тебе любой мой воин подтвердит. Уж чего-чего, а лениться я даю сколько душе угодно. Выполнишь какое-нибудь поручение и снова ленить хоть до потери сознания». «Прямо целые сутки напролет». «Прямо целые сутки». «Это ничего, это неплохо», – проговорил Микут, прикидывая, как бы использовать эту ситуацию и избежать. «Ну вот, почти уже и договорились. Давай, решайся. Что тебе в этих автоботах? Не знают покоя ни днем, ни ночью, да еще эти люди чуть что так и бегут. Помогите, защитите. Тьфу, а какой плодотворной лени может идти речь в такой обстановке». «Да, действительно». Выдавил из себя мальчик, несколько шале от такой наглости. «Ну, значит, по рукам. Только, понимаешь, ты должен доказать, что порвал со своими друзьями, иначе нельзя». Поэтому, когда они сюда явятся, а мне почему-то кажется, что они попытаются подлым образом пробраться на мою базу, ты сделаешь вид, будто рад их приходу, а сам, улучив момент, поднимешь тревогу. Тут придем мы и прогоним их прочь. Уверяю, ничего плохого мы им не сделаем. Мы просто попросим их удалиться. И им придется уйти. Вот и все. Ну как, ты согласен? Эх, была не была. Решил про себя Микут. Попробую сыграть в его игру. Может, действительно удастся убежать, чем черт не шутит. А убежать сейчас было бы славно. В Прайм, пытаясь выручить меня и в самом деле, может явиться на станцию. Это опасно. Может завязаться бой, в котором погибнет кто-нибудь из автоботов. Нет, так не годится. Я должен убежать раньше. Если из-за меня кто-то погибнет, это будет ужасно. Решив так, Микут кивнул. Ошибочно восприняв этот кивок как знак согласия, скарпанок возликовал и, чтобы скрыть свою радость, отвернулся. Через несколько секунд он совершенно оправился и снова уставился на мальчика своими ледяными злобными глазами. Но в течение этих секунд Микут успел бросить на предводителя десептиконов исполненный презрения взгляд, который тот не увидел. Вот и прекрасно, вот и прекрасно. Значит, договорились. Я скажу, как только тебя увидел, сказал себе. Вот юное существо, не лишенное ума, и как ты видишь, не ошибся. Значит, я свободен? спросил Микут. «О нет, пока еще нет. Вот пройдут сутки, мы будем готовы улететь отсюда. Ты разве забыл, что тебе еще надо доказать свою преданность? Так что, пока ты побудешь в зале, именно сюда должны явиться твои друзья. Тогда ты поступишь так, как мы договорились, и станешь моим другом. Это очень просто. Это не потребует от тебя никаких усилий. Ты ведь сделаешь так, как мы договорились?» Да. Сделав чудовищное усилие, чтобы не ответить отрицательно, сказал Микут. Он лгал главарю десептиконов только для того, чтобы спасти жизни своих друзей. «Ну вот и хорошо, вот и хорошо!» Пододвинув Микуту под нос с едой, Скарпанок направился к выходу из зала. Снова выглянув в коридор, он побанил брюхо пальцем и в полголоса приказал. «Будь здесь! Глаз мальчика не спускай!» одновременно оказывай ему всяческие знаки внимания и внушай, что он наш друг, разрешай ему делать все, что угодно, только не выпускай в коридор. Понял? Как не понять? Будь сделано. То-то, смотри у меня. А теперь приступай». Вернувшись в зал в сопровождении брюха, Скорпанок увидел, что Микут принялся за еду и деликатно кашлянул, чтобы привлечь его внимание. «Вот мой друг». Сказал он, когда мальчик поднял голову. «Этот словный десептикон, чтобы тебе не было скучно, составит тебе компанию. Ты не возражаешь?» «Нет». «Вот и хорошо. Вот теперь я вижу перед собой настоящего друга десептиконов. стопроцентного лентяя». И, отпустив на прощание этот комплимент, Скорпонок вышел. Сердце его пело. Еще бы, за каких-то полчаса он перетащил на свою сторону еще одного союзника и тем самым подготовил автоботам искусную ловушку. «Ну, дорогие мои автоботы», – думал он, – «приходите, я вас жду. Пожалуй, мне даже удастся отыграться сейчас, а не через какое-то время. Ах, как это было бы чудесно, как здорово! Оставшись вдвоем с брюхом, Микут бросил на Десептикона внимательный взгляд. «Ну, этот будет попроще Скорпонога», – решил он. «Может быть, и удастся его обмануть?» «Попробуем, попробуем. Все-таки, какой же этот Скорпоног при всей его хитрости дурак?» «Какой дурак? Бедный поросюшка! Ему-то пришлось общаться со Скорпоногом не один день, а долгое время!» «Так, время не терпит. Сейчас замарю червячка и попробую что-нибудь придумать. Надо отсюда выбираться». Решив так, Микут с удвоенной энергией набросился на еду. Брюхо же в это время смотрел, как он ест и думал. «Какие странные эти люди. Нет, чтобы питаться чистой энергией, как мы. Странные они и непонятные».